Викентий Вирисаев. Звезда. Восточная сказка. Это случилось в давние времена, в далёком неведомом краю. Над краем царила вечная чёрная ночь. Гнилые туманы поднимались над болотистой землёю и сглались в воздухе. Люди рождались, росли, любили и умирали, в сыром мраке. Но иногда дыхание ветра разгоняло тяжёлые испарения земли, тогда с далёкого неба на людей смотрели яркие звёзды. Наступал всеобщий праздник. Люди, в одиночку сидевшие в тёмных, как погреб, жилищах, сходились на площадь и пели гимны небу. Отцы указывали детям на звёзды и учили, что в стремлении к ним жизнь и счастье человека. Юноши и девушки жадно вглядывались в небо и неслись к нему душою издовившего землю мрака. Звёздам молились жрицы, звёзды воспевали поэты. Ученые изучили пути звезд, их число, величину и сделали важное открытие. Оказалось, что звезды медленно, но непрерывно приближаются к Земле. Десять тысяч лет назад, так говорили вполне достоверные источники, с трудом можно было различить улыбку на лице ребенка за полтора шага. Теперь же... всякий легко различал её за целых 3 шага не было никакого сомнения что через несколько миллионов лет небо засияет яркими огнями и на земле наступит царство вечного лучезарного света все терпеливо ждали блаженного времени и с надеждою на него умирали так долгие годы шла жизнь людей тихая и безмятежная и согревалась она кроткой верою в далёкие звёзды однажды звёзды на небе горели особенно ярко люди толпились на площади и в немом благоговении возносились душою к вечному свету вдруг из толпы раздался голос братья Как светло и чудно там в высоких небесных равнинах, а у нас здесь как сыро и мрачно. Томится душа моя, нет ей жизни и воли в вечной тьме. Что до того, что через миллионы лет жизнь наших дальних потомков озарится не приходящим светом, нам Нам нужен этот свет. Нужен больше воздуха и пищи, больше матери и возлюбленной. Кто знает, быть может, есть путь к звёздам. Быть может, мы в силах сорвать их с неба и водрузить здесь, среди нас, на радость всей земле. Пойдёмте же искать пути, пойдёмте искать света для жизни. В собрании было молчание. Шёпотом люди спросили друг друга: "Кто это?" "Это Адеил, юноша безрассудный и непокорный". Опять было молчание, и заговорил старый Цур, учитель умных свет науки: "Милый юноша, Всем нам понятно твоя тоска, кто в своё время не болел ею. Но невозможно человеку сорвать с неба звезду. Край земли кончается глубокими провалами и безднами. За ними крутые скалы, и нет через них пути к звёздам. Так говорят опыт и мудрость. И ответил Адеил, «Не к вам, мудрые, и обращаюсь я. Ваш опыт бельмами покрывает глаза ваши, и мудрость ваша ослепляет вас. К вам вызываю я, молодые и смелые сердцем, к вам, кто еще не раздавлен дряхлую старческую мудростью». И он ждал ответа. Одни сказали, «Мы бы рады пойти». Но мы — свет и радость в очах родителей наших, и не можем причинить им печали. Другие сказали, мы бы рады пойти, но мы только что начали строить наши дома, и нам нужно достроить их. Третьи сказали, привет тебе, Адыил, мы идем с тобою. И поднялись многие юноши и девушки и пошли за Адылом, пошли в тёмную грозную даль. И тьма поглотила их. Прошло много времени. О бушевших не было вести. Матери оплакали безрассудно погибших детей, и жизнь потекла по прежнему. Опять в сыром мраке родились, росли, любили и умирали люди с тихой надеждой, что через тысячи веков на землю не зайдёт свет. Но вот однажды на тёмном краю земли небо слабо осветилось мелькающим светом. Люди толпились на площади и спрашивали: "Что это там?" Небо с каждым часом светлело. Голубые лучи скользили по туманам, пронизывали облака, широким светом заливали небесные равнины. Угрюмые тучи испуганно клубились, толкались и бежали в даль. Всё ярче разливались по небу торжествующие лучи, и трепет необывалой радости пробегал по земле. Пристыльно вглядывался в даль Старый жрец с отзой и сказал задумчиво: "Такой свет может быть только от вечной небесной звезды". И возразил Цур, учитель умных, свет науки: "Но как могла звезда спуститься на землю? Нет нам пути к звёздам, и нет звёздам пути к нам". А небо Светлело, светлело, и вдруг над краем земли сверкнула слепящий яркая точка, звезда. Идёт звезда. И в бурной радости побежали люди навстречу. Яркие, как день лучи, гнали перед собою гнилые туманы, разорванные взлохмаченный туманами метались и приникали к земле. А лучи били по ним, рвали на части И вгоняли в землю. Осветилась и очистилась даль земли. Люди увидели, как широка эта даль, Сколько вольного простору на земле И сколько братьев их Живет во все стороны от них. И в бурной радости Бежали они навстречу свету. По дороге тихим шагом шёл Адриил и высоко держал за луч сорванную с неба звезду. Он был один. Его спросили: "Где же остальные?" Обрывающимся голосом он ответил: Все погибли, прокладывали пути к небу Сквозь провалы и бездны И погибли смертью храбрых. Ликующие толпы окружили звездоносца, Девушки осыпали его цветами, Гремели клики восторга. «Слава Адеилу! Слава принесшему свет!» Он вошел в город, и остановился на площади, и высоко в руке держал сиявшую звезду. И по всему городу разлилось ликование. Прошли дни. По-прежнему ярко сияла на площади звезда в высоко поднятой руке Адеила. Но давно уже не было в городе ликования. Люди ходили сердитые и хмурые, потупив взоры и старались не смотреть друг на друга. Когда им приходилось идти через площадь, глаза при виде Адеила загорались мрачную враждаю. Не слышно было песен, не слышно было молитв. На место разогнанных звездою гнилых туманов — Над городом невидимым туманом сгущалась чёрная угрюмая злоба. Сгущалась, росла и напрягалась, и под гнётом её нельзя было жить. И вот с воплем выбежал на площадь человек. Горели глаза его, лицо исказилось от разрывавшей душу злобы. В безумии бешенством он кричал: "Далой звезду, далой проклятого звездоносца! Братия, разве не души всех вас вопять моими устами? Далой звезду, далой свет. Он лишил нас жизни и радости. Мы мирно жили во мраке, мы любили наше милое жилище, нашу тихую жизнь". И смотрите, что такое случилось. Пришел свет, и нет уже отрады ни в чем. Грязными, уродливыми кучами теснятся дома. Листья деревьев бледны и склизки, как кожа на брюхе лягушки. Посмотрите на землю. Она вся покрыта кровавою грязью. Откуда эта кровь? Кто знает? Но она липнет к рукам. Его запах преследует нас за едою и во сне. Он отравляет и обессиливает наши смеленные молитвы к звёздам, и нигде нет спасения от дерзского всепроникающего света. Он врывается в наши дома, и вот мы видим: все они облеплены грязью. Грязь въелась в стены, затянуло окна, вонючими кучами громадятся в углах. Мы больше не можем целовать наших возлюбленных. При свете одыловой звезды они стали отвратительные могильных червей. Глаза их бледны, как макрицы, мягкие тела покрыты пятнами и отливают плесенью. И друг на друга уж не можем мы больше смотреть. Не человека видим им перед собою, а поругание человека. Каждый наш тайный шаг Кажде скрытое движение свещает неумолимый свет. Невозможно жить далой звездоноса, до да погибнет свет. И подхватили другие. Далой доживёт тьма, только горе и проклятие приносят людям свет звёзд. Смерть звездоносу. И грозно заволновалась толпа, и бешеным ревом старалась опьянить себя, задушить ужас перед великую хулою своею на свет, и двинулась на Адеила. Но смертельно ярко сияла звезда в руке звездоносца, и люди не могли подойти к нему. Братия, стойте, вдруг раздался голос старого жреца Садзоя. Тяжкий грех берёте вы на душу, проклиная свет, чему мы молимся, чем мы живём, как не светом. Но и ты, сын мой, обратился он к Адилу, и ты совершил не меньший грех, снёсши звезду на землю. Правда, Великий Брама сказал, «Блажен, кто стремится к звездам, но дерзкие своей мудростью люди неправильно поняли слова всемирно чтимого. Ученики учеников его растолковали истинный смысл темного слова всемудрого. К звездам человек должен стремиться лишь помыслами, а на земле тьма столь же священна, Как на небе свет. И вот эту-то истину Призрел ты своим вознесшимся умом. Раскайся же, сын мой, Брось звезду И да воцарится на земле прежний мир. Усмехнулся Адыил. А ты думаешь, Если я её брошу, мир на земле не погиб уже навеки. И с ужасом почуили люди, что правду сказал Адаил, что прежний мир уже не воротится никогда. Тогда выступил вперёд старый Цур, учитель умных, свет науки. Безрассудно поступил ты, Адаил, и сам видишь теперь плоды своего безрассудства. По законам природы жизнь развивается медленно и медленно приближаются в жизни далёкие звёзды При их постепенно приближающемся свете постепенно перестраивается и жизнь Но ты не хотел ждать Ты на свой страх сорвал звезду с неба и ярко осветила жизнь Что же получилось Вот она кругом перед нами грязное, жалкое и уродливое. Но разве мы раньше не догадывались, что она такова? И разве в этом была задача? Не велика мудрость сорвать с неба звезду и осветить ею уродство земли. Нет. Возьмись за чёрную, трудную работу переустройства жизни. Тогда ты увидишь Легко ли очистить ее от накопившейся леками грязи? Можно ли смыть эту грязь хотя бы целым морем самого лучезарного света? Сколько в этом детской неопытности! Сколько непонимания условий и законов жизни! И вот вместо радости ты принес на землю скорбь, вместо мира — войну. А ты мог бы и теперь можешь быть полезным жизни. Разбей звезду. Возьми из неё лишь осколок, и осколок этот осветит жизнь как раз настолько, сколько нужно для плодотворной и разумной работы на днею. И ответил Адыил: "Ты верно сказал, Цур. Не радость принесла сюда звезда, а скорбь. не мир, а войну. Не этого ждал я, когда по крутым скалам карабкался к звёздам, когда вокруг меня обрывались и падали в бездну товарищи. Я думал, хоть один из нас достигнет цели и принесёт на землю звезду, и в ярком свете наступит на земле яркая светлая жизнь. Но когда я стоял на площади Когда я при свете небесной звезды увидел вашу жизнь, я понял, что безумны были мои мечты. Я понял, свет нужен вам лишь в недосягаемом небе, чтоб преклоняться перед ним в торжественные минуты жизни. На земле же вам всего дороже мрак, чтоб прятаться друг от друга. И главное, радоваться на себя, на свою тёмную, проеденную плесенью жизнь. Но ещё больше, чем прежде, почуил я, что невозможно жить этой жизнью. Каждый каплю из своей кровавой грязи, каждым пятном сырой плесени она немолчно вопиет к небу. Впрочем, могу вас утешить. Светить моей звезде недолго. Там в далёком небе Висят звезды и светят сами собою. Но сорванная с неба, снесенная на землю, Звезда может светить, лишь питаясь кровью держащего ее. Я чувствую, жизнь моя, как по светильне, Поднимается по телу к звезде и сгорает в ней. Еще немного, и жизнь моя сгорит целиком. Нельзя никому передать звезду Она гаснет вместе с жизнью несущего ее И каждый должен добывать звезду вновь И к вам обращаюсь я Честный и смелый сердцем Познав свет, вы уж не захотите жить во мраке Идите же в далекий путь И несите сюда новые звезды Долг и труден путь Но всё-таки для вас он будет уже легче, чем для нас, впервые погибших на нём. Тропинки проложены, пути намечены, и вы воротитесь со звёздами, и не иссякнет больше их свет на земле. А при неугасающем их свете невозможна станет такая жизнь, как теперь. Высыхнут болота, исчезнут чёрные туманы, ярко зазеленеют деревья. И те, которые теперь в ярости кидаются на звезду, волею неволею возьмутся за переустройство жизни, ведь и вся злоба их теперь от того, что при свете они чувствуют, и мне возможно жить так, как они живут. И жизнь станет великою и чистую, и прекрасно будет она при лучезарном свете питаемых нашей кровью звёзд. а когда наконец опустится к нам звёздное небо и осветит жизнь то застанет людей достойными света и тогда уж не нужна будет наша кровь чтоб питать этот вечный непроходящий свет голос Адеила оборвался последние кровинки сбежали с бледного лица Подогнулись колени звездоносца, И он упал. Упала вместе с ним звезда. Упала, зашипела в кровавой грязи И погасла. Ринулась со всех сторон черная тьма И замкнулась над погашшую звездою. Поднялись с земли лошадь Ожившие туманы заклубились в воздухе И жалкими, робкими огоньками Светились сквозь них на далеком небе Далекие, бессильные и неопасные звезды. Прошли годы, по-прежнему... В сыром мраке рождались, росли, любили и умирали люди. По-прежнему мирную и спокойную казалась жизнь. Но глубокая тревога и неудовлетворенность подтачивали ее во мраке. Люди старались и не могли забыть того, Что осветило мемолётным своим светом яркая звезда. Отравлены были прежние тихи радости. Ложь въелась во всё. Благоговейно молился человек на далёкую звезду и начинал думать, а вдруг найдётся другой безумец и принесёт звезду сюда к нам. И язык заплетался, И благоговейное парение сменялось трусливой дрожью. Отец учил сына, что в стремлении к звёздам жизнь и счастье человека. И вдруг мелькала мысль: а ну как в сыне и в правду загорится стремление к звёздному свету, и подобно Атыилу он пойдёт за звездою и принесёт её на землю. И отец спешил объяснить сыну, что свет, конечно, хорош, но безумно пытаться низвести его на землю. Были такие безумцы, и они бесславно погибли, не принёсши пользы для жизни. Этому же учили людей жрецы, это же доказывали учёные. Но напрасно. Звучали проповеди. То и дело разносилась весть, что некий юноша или некая девушка ушли из родного гнезда. Куда? Не по пути ли указанному Адеилам? И с ужасом чувствовали люди, что если опять засияет на земле свет, то придется волею-неволею взяться на конец, за громадную работу, и нельзя будет уйти от неё никуда. Со смутным беспокойством вглядывались они в чёрную даль, и казалось им, что над краем земли уж начинает мелькать трепещущий отсвет приближающихся звёзд.